Глава 10 1554 год, 29 мая, Тула «Я устал от твоих намёков», — мрачно произнёс Андрей. «Хочешь у меня что-то спросить, спрашивай!» «Кто ты?» — помявшись, спросил священник. «Андрей, сын Прохора, поместный дворянин государя нашего Иоанна Васильевича». «Не похож». Чуть нервно усмехнулся отец Афанасий. «А так?» – спросил Андрей, повернувшись в профиль и приняв максимально горделивую позу в духе Наполеона. «Тем более». «Странное ты дело, говоришь», – фыркнул молодой вотчинник. «Как я могу быть не похож на самого себя?» Он чуть-чуть не ляпнул, будто это звучит так же комично, как и то, что Чарли Чаплин на конкурсе двойников Чарли Чаплина занял лишь второе место, если верить популярным байкам. Как он сдержался, трудно сказать. Однако заминка эта проявилась внешне и была воспринята священником как сигнал. после чего он навалился на него всем весом своего авторитета и начал шаг за шагом указывать на разного рода косяки и несоответствия. По всему выходило, что Андрей не мог быть не только Андреем, но и сыном простого помещика. Да и даже на обитателя Тулы не тянул, так как поначалу плутал по небольшому городу, который был тому юному отроку прекрасно известен. а потому отец афанасий вывалил на него слухи которые уже успели приехать в тулу из москвы отчего андрей чуть не рухнул там где стоял он конечно знал что люди про него всякое болтают но чтобы такое даже в двадцать первом веке в эпоху интернета и повального как минимум среднего образования люди бегали по знахаркам гадалкам и посещали колдунов Причем на полном серьезе. А в некоторых особенно просвещенных странах даже законы против колдовства оставались. Пусть и без актуальной судебной практики применения. Тут же все было намного тоскливее. И на то были свои причины. Например, на Руси в XVI веке не было ни единого учебного заведения от слова «совсем», никакого, ни светского, ни духовного. Обучение чтению шло по старинной эллинской традиции, при которой ученик заучивал наизусть псалтырь и часослов. И все. Технически, конечно, он умел читать и другие книги, но очень туго, медленно и вслух. И даже такие люди уже считались грамотными, без всяких оговорок. Но разве что еще счетом требовалось овладеть на элементарном уровне. И даже таких ребят был достаточно жесткий дефицит, вряд ли тысячная доля процента от всего населения их насчиталось бы. Да чего и говорить, если далеко не все священники и десятники умели читать-писать. Про уровень выше и говорить не приходилось. На пересчет. Люди, знающие же, что такое механика или архитектура, так вообще штучный товар. Но это было бы полбеды, если бы у них был доступ к книгам подходящим. Но нет, не было. Ибо свыше 99% всей литературы носила характер духовный, бесполезный в обычной жизни. А переписка велась практически исключительно либо учебная, либо деловая, либо дипломатическая. Причем не шибко бодрая, ибо пищи и принадлежности не отличались дешевизной доступностью. Таким образом, получалось, что доступ к нормальной книжной учености был у считанных единиц. И круг этих лиц ограничивался высшей аристократией до да самыми высокопоставленными иерархами церкви. При том, что ученость эта носила гуманитарно-теологический характер со всеми, как говорится, вытекающими. Остальное же население жило еще веселее. Несмотря на то, что крещение Руси произошло аж в десятом веке, христианство к XVI веку все еще оставалось прерогативой только городского ландшафта. Для того, чтобы оно пошло в сельскую местность, банально не хватало священников. Так что за пределами городского населения, едва ли превышающего 1% от популяции, цвело и пахло язычество, магизм и бытовой мистицизм в полный рост. И люди все эти жили с самого детства всякого рода сказками, байками и старинами, как тогда называли былины и так далее. У них в реках водилась рыба, раки, русалки и водяные, в лесу волки, медведи, зайцы, леши и оборотни, а дома, без всякого сомнения, жили домовые. Это было неотъемлемой частью парадигмы их мировоззрения, из-за чего они легко наблюдали все эти вещи в жизни. объясняя понятным и привычным им образом необычные проявления природы. В журчании воды ручья они могли услышать смех русалки, которая проказница не желает показываться. В причудливых лесных тенях воочию наблюдали Лешего или, например, Кикимору. Так что, столкнувшись с непонятным явлением в лице Андрея, объяснили себе это все в рамках своего разумения. Конечно, какие-то островки христианства встречались. но они выглядели словно былинки на волнах общественного мнения, находясь под мощнейшим прессингом мировоззрения толпы. Понятное дело, что открытые языческие культы не справляли, во всяком случае значимо и массово. Однако христианство находилось словно в осаде и выступало скорее первым культом среди других. а формальная внешняя ритуальная компонента играла роль социального ритуала для маркировки «свой-чужой». Андрей скривился. Он все это знал, но очень уж далеко все зашло. «Всеслав Бречеславович, значит. А скажешь нет? Меня зовут Андрей, сын Прохора», — поиграв желваками, ответил парень. и так сверкнул глазами, что отец Афанасий отшатнулся. «Понимаю, что люди устали, людям тяжело, людям хочется чудо, но это проблемы людей». «Ошибаешься», — мягко улыбнулся священник. «Теперь-то понятно. Опять какие-то балбесы что-то там навыдумывали, а мне расхлебывай, то оборотнем назовут, то князем». Священник промолчал. «Ну и хаос у них в головах», — покачал головой Андрей, начав прохаживаться. «А ты тоже хорош, еще священник. Разве тебе не ведомо о том, что ересь Оригена была осуждена в незапамятные времена? Да и катаров с богомилами тоже признали еретиками». Заметил Андрей и замер, глядя на совершенно умилительную улыбку священника. «Что?» «Откуда ты, Андрей, сын Прохора?» Подчеркнуто издевательским тоном выделил имя священник. «Знаешь про них?» «Ну, допустим, Богомилы еще на слуху. Я от скоморохов про них какие-то сказки слышал. А вот про Катаров и Оригена даже я ничего не знаю». Парень задумался всего на несколько секунд. «От скоморохов и знаю». «Ересь Регена осудили очень давно, и то, что ты говоришь, противоречит христианским догматам. Раз так, то каким образом я могу оказаться Всеславом Бречеславовичем?» «Неисповедимы пути Господни!» Добродушно пожав плечами, возразил отец Афанасий, отметив про себя употребление парнем слова «догматы», явно слишком сложного и ученого для большинства обывателей его круга. А почему именно Всеслав? Почему, к примеру, не Свинтослав Ингварович? Святослав. Как-как? Оговорился. Оно и понятно, кивнул священник. Пойми, я не враг тебе. того разговор этот и затеял. Ведь ты, как не пытайся, нутро свое не скроешь. Тебя послушать, так я демон какой, или ищадие преисподней. «Если бы это было так, то ты не сумел бы ко мне подойти. Видишь циновки на полу? Под ними я описал мелом круг. И перед приходом твоим усердно молился, прося Всевышнего защитить меня от происков лукавого. Ты бы просто не смог переступить черту, если был дьявольским слугой». «И это мне говоришь ты?» — удивленно покачал головой Андрей. «Отче, ты меня разочаровываешь. Что за вздор?» «Откуда ты это вообще взял?» «Всем о том известно», — настороженно ответил священник. «Всем известно? Прелесть! Какая прелесть! Напоить скоморохов и узнать много интересного про катаров, богомилов и древнего эллинского философа ты не сподобился, а круги мелом рисовать догадался. Смешно, ей-богу, смешно!» Раздраженно произнес Андрей и, развернувшись, пошел к двери. «Постой!» — воскликнул священник. «Что еще?» — не оборачиваясь, спросил парень. «Мы не враги тебе, и я не враг вам. Но ей-богу ума не приложу, что мне делать с этой молвой. Люди просто так не скажут». «Люди? Ха-ха-ха! Три раза!» «Если бы просто люди! Ведь их кто-то надоумил!» Или ты скажешь, что простые горожане Тулы али Москвы ведают о князе-оборотне? Но ты ведь о нем ведаешь. Я тебе не сказывал о том, что Всеслав был оборотнем. Я много общался с скоморохами в былые годы. Никогда за тобой этого не замечал. Значит, плохо смотрел. — Да куда уж лучше! — хохотнул священник. — Андрея я с пеленок знал. и, ведаю, что он скоморохов на дух не переносил, и как-то с ваташкой таких же молодых сорванцов даже побил их. Андрей промолчал, мрачно уставившись в пустоту перед собой. Отец Афанасий тоже молчал, только в отличие от хмурящего парня он улыбался. Немного помедлив в дверях, Андрей решительно пошел вперед и, толкнув дверь, покинул церковь. Подали нее ждали его люди. Ра было ехать на смотр. Он специально заглянул к священнику перед выездом, так как тот позвал его, сославшись на что-то важное. «Что он хотел?» – спросил Кондрат. «Благословение дать». «А чё хмурый такой?» «Рассказал, что люди про меня на а а а Понимающий кивнул боевой товарищ отца и подмигнул остальным, как бы намекая на то, что все уже в курсе. «Твою мать!» – процедил Андрей. «По коням!» Смотр был похож на цветущее поле, или скорее на слет попугаев, потому как помещики выехали на него, надев все лучшее. Самую яркую и пеструю одежду, что в те годы ценилось особенно высоко. Однако полк в этот раз выглядел намного лучше, чем в прошлой весной. «Да». Годных для полноценной службы, прибывших с двумя конями, не стало больше, если не считать людей Андрея или ассоциированных с ним. А вот пеших поубавилось, благодаря усилиям парня. И теперь их была не половина, как в прошлый раз, а всего лишь четверть, увеличив пропорционально группировку тех, кто имел одного коня. Для серьезных походов такой полк, конечно, все еще годился мало. но оперировать вблизи Тулы теперь мог и представлял куда большую силу, чем раньше, ощутимо большую. Сам парень ехал, опустив свою личину забрала. Ему было тошно, и он не хотел торговать кислым лицом. Со стороны же это выглядело так, словно он красовался, подчеркивая свое исключительное положение. Просто еще изюминка на торте. Ведь он в своем ламеллярном доспехе, окруженный похожим образом упакованной четверкой послужильцев и тремя товарищами, выглядел феерично на фоне остального полка. Ведь в нем лишь воевода имел османский дзерцальный доспех, лишенный, впрочем, украшений. Сотники красовались в бахтерцах, но тоже не выдающихся. Остальные довольствовались кольчугами. И тут такая компания. Появился он на смотре последнего. Только его и ждали. А так как от священника прибежал служка и сообщил, что отец Афанасий Андрея задерживает, то обошлось это без последствий. Он ехал, а помещики вполне радостно приветствовали его. И ему приходилось отвечать тем же, хотя на душе кошки скребли после недавнего разговора. Поравнявшись со своим сотником, он чин по чину с ним поздоровался и встал к сотне, где, погруженные в рефлексирование, дождался вызова. «Я смотрю, ты в этом году подготовился намного лучше, чем в прошлый раз», невозмутимо произнес Сотник, что в тот раз забраковал ему Устинку и Егорку для роли послужильцев. «Так и есть. Старался». «Хорошо старался», — добродушно заметил воевода. Он уже был наслышан о том, как поступили с Андреем на прошлом смотре, и хмурый его настрой трактовал по-своему. Окладчик доложился, рассказав про все имущество, каким владел Андрей, во всяком случае в рамках обычая. Торговлю там или крепость не учитывали, только землю и ее населенность. Причем не задворными людьми или еще какими, а полноценными крестьянами да бобылями, привлеченными к земельной обработке. И получалось, что со ста четвертей пустой земли Андрей выехал сам в броне доброй, при оружии и адвуконь. вывел четырех послужильцев также готовых к полноценной дальней полковой службе и двух кошевых слуг за выставление воинов сверхобыча тебе полагается дать оклад большой произню воеводаню те несколько рублей тебе что капля в море посему предлагаю наделить поместьем рядом с вотчиной твоей хорошо нейтральным тоном ответил андрей ты не рад «Жду подвоха». «Нет никакого подвоха». «Триста четвертей земли, доброй угожей оклада, кладем тебе рядом с вотчиной твоей». «Да неудобья промеж них под выпасы и покос. И деньгами восемь рублей». «Служу царю!» — гаркнул Андрей, ударив себя кулаком по груди. «Хорошо служишь». Максимально добродушно воскликнул воевода и хлопнул парня по плечу. «Нужно будет еще послужить». «Сам знаешь, татары совсем страх потеряли. Каждый год терзают наши земли. Ты лучше всех готов к службе. Так что надлежит тебе незамедлительно выступать на юг, да караулить их набеги. Дабы мы не прозевали большой набег их. С тобой пойдут товарищи твоего отца, Кондрат, Аким и Федот. Ну да ты их хорошо знаешь». «А десятник кто?» «Десятник ваш приставился». «А вы пока не поставили». «Но тебя старшим не поставлю, ты уж не обессудь». «Юн слишком. Старшим у вас пойдет Кондрат, как самый старший и многоопытный», произнес своего, да внимательно отслеживая реакции собеседника. «Добре», кивнул Андрей максимально нейтрально. Ему это было индифферентно. Другие мысли терзали его разум. Лишь вечером, обдумывая произошедшее, он понял, что сделал воевода и старшина. Ведь вотчины лишить они его не могут, даже если парень пошлет их лесом и просто забьет на службу. Максимум в их правит забрать оклад денежный, но ему от того не горячо, не холодно. А тут триста четвертей земли по поместному учету, что при нормальном пересчете давало девятьсот четвертей потенциальной пашни. то есть без малого 500 гектаров, не считая вотчины. Соблазнительная вещь, которая дорогого стоит, и лишаться ее будет обидно. Что давало старшинам рычаг воздействия на парня. Понятное дело, что не радикальный, но все же. А ведь могли поступить и иначе. Оставили бы ему вотчину и положили большой денежный оклад. Его ведь выплачивали далеко не каждый год. Так что оставили бы парня фактически с фигой. Но они на такое не пошли. Почему? А, чёрт его знает. Тут так сходу и не разберёшь. Особенно в свете этих чёртовых слухов.